Глава десятая. За мир в моем доме. Что делать, если трудностей в общении все больше? Честный разговор самой с собой способен привести тебя к пониманию, нужна ли ему твоя душа. Зачем тебе мужчина, которого ты не интересуешь? Открой глаза, живи, как сама решишь, и не забывай, что видишь его таким какой он есть в действительности, а не каким бы ты хотела его видеть. Если ты постоянно уступаешь ему, ни на чем не настаиваешь, то ты ему максимально удобна, вся такая зависимая и послушная, как та самая овечка. Тобой легко управлять. Открой глаза. Тебе-то оно зачем? Бывают, правда, и другие семейные занозы, Чего только мне не приходится выслушивать в качестве жалоб на партнера. Он не хочет ничего рассказывать о работе, не хочет разговаривать, как раньше, обидчив, не любит сына, я не знаю, о чем он думает. Рассказывая о своем непутевом муже, перечисляя его недостатки, мне часто пытаются навязать мысль о том, что его психическое здоровье в критическом состоянии, и пора по знакомству устраивать его в психушку, в палату с белыми стенами на коечку у окна. Женщине выгодно, чтобы я подтвердила ее страхи, ведь тогда она окажется, как всегда, правой и снимет с себя ответственность за происходящее. Вот тут обычно и случается первый сюрприз. Когда я начинаю рассказывать, чего она сама понаделала со своим благоверным за время супружества благодаря собственному терпению, пелению и всезнанию, чаще всего в этом акте нашего общения и вскрывается нарыв. Я начинаю наблюдать вычурное поведение Слышу пугающие подробности ее семейной жизни, на мою голову валится ошеломляющее признание, и к концу беседы мне уже хочется саму ее положить в больничку на пару недель, дабы отдохнуть от трудов ратных. А хочешь, попробуй сделать так: нарисуй мысленно препятствие пальцем на запотевшем окне, а потом сотри все до чиста, чтобы стало видно небо. Впрочем, о необходимой тактике мы еще поговорим. Самое главное. Не забывай постоянно разговаривать со своим супругом о том, что важно для вас обоих. Ты четко знаешь, для чего вы прожили вместе столько лет, а он не забыл? Напоминай ему почаще. Не ленись советоваться с ним по поводу воспитания детей, ремонта на даче, проблемы общих друзей. Пусть он почувствует свою незаменимость в семье. Пусть снова услышит, как дорог тебе и как много хорошего у вас с ним в общем багаже семейной жизни. А что для вас обоих самое-самое важное? Подумай хорошенько, четко сформулируй и сделай это центром тяжести своей семьи. Гордитесь детьми? а Развесь по квартире почетные грамоты и призы за победы в соревнованиях по фигурному катанию и искусному вышиванию. Обсуждай с мужем, какие подарки или пугалки ваше чадо заслужило. Ребенок учится в музыкальной школе? Папа вполне способен посещать все ответственные концерты и выступления. Сын занимается борьбой? Папа должен общаться с тренером. Ты ведь слабая женщина, карате от каркады не отличишь. Дочка разводит хомяков? Пускай папа таскается с ней по зоомагазинам и выставкам. Дети любят кататься на роликах? Купи мужу такие же и упроси его поучаствовать в семейном триумфе. Придумывай домашние праздники, совместные вылазки на природу и выставки, не жалея времени, оторванном от стирки, уборки и отдыха. Ты семью свою спасаешь, а поэтому безропотно готовь вкусную еду, умиляйся, заслушивая доклады о достижениях дня и поддерживай совместные детско-мужниные инициативы как можно активнее. Например, ни один нормальный мужчина не устоял перед приобретением навороченной игрушечной железной дороги для сына. Вместе играть будут. А ты... Пеки им, лежащим на полу у миниатюрных семафоров, любимые пирожки и не вздыхай, что ухнуло все деньги на железяке, оставшись без новых сапог. Сапоги купишь. А мужа? Вряд ли. Если тебя все же гложет червячок сомнения, пусть пока еще микроскопический, то постарайся переключиться на дела мужа проявляя интерес ко всем его делам, как служебным, так и всяким рыбалкам, охотам, футболом и дегустации пива. Если он охотно рассказывает о своем времяпрепровождении, а ты не подвергаешь его пыткам, а искренне и честно расспрашиваешь, как он время провел, то откровенность тебе обеспечена. Именно поэтому ложь ты узнаешь с первой ноты. Но, надеюсь, теперь не впадешь в панику? Не зря же мы с тобой столько времени общались. Кстати, специалисты утверждают, что... Позитивная энергия Ки, ее еще называют Ци или Чи, располагается в центре устойчивости вашей семьи. И так делай ваш семейный центр устойчивости еще прочнее и основательнее. Не считай случившейся бедой. Думай, что ты просто заболела, и выздоровление вполне возможно. Оно непременно наступит, если принимать таблетки и не торопить время. Даже насморк проходит за неделю, лечи, не лечи. А твоя болячка посерьезнее ренита? У тебя же есть друзья. Если бы ты, например, руку сломала, что бы они делали? Конечно, примчались бы тебя веселить с плюшевыми игрушками и тортиками, правда? Так звони им, сходи с ними куда-нибудь, хоть в зоопарк, лишь бы посмеяться. Читай «Полечиться». Ночная кукушка дневную перекукует. Это предки наши придумали пословицу. Семейные отношения сплачивают регулярные занятия любовью. Не наказывай его отказом в сексе за плохое поведение. Сама не обрадуешься. И вообще, если ты видишь, что он пытается разрешить ситуацию вместе с тобой в пользу семьи, помоги ему. Меньше трагизма. Дай ему немного позаниматься самоедством и прости его. имея в виду, при проявлении агрессии со стороны соперницы может заметно нарушиться энергетическая целостность вашей семьи. Разрушенную оболочку трудновато исправить, поэтому дам хитрый совет. Если любовница лезет на твое место займи ее место. Кафе, стул, сидение в автомобиле, что угодно. Пусть он увидит здесь тебя, а не ее. Другими словами, хватай ее привилегии, потому что шанс сохранить и мужа, и чувства прямо пропорционален крепости твоих нервов. Пусть ваши лица меняются перед его глазами, как картинки» терпи. Это полезнее, чем объявление бойкота с твоей стороны. Она заполучит таким образом возможность почаще и повсюду бывать с ним, и он к ней привыкнет еще сильнее. Не знаешь, что делать, если ваши чувства охладели? Подскажу. Придется немного потрудиться. Для начала нужно ограничить контакт с ним, осознать все, выплакаться и выспаться. Все. Прекратить Пить, жаловаться на здоровье, злиться и обвинять неверного мужа в холодности. Привести себя в порядок, весна впереди, смени духи, прическу, машину, обои, что захочешь. Сделать генеральную уборку, выбросить все ненужное, принести новый комнатный цветок или икону, занося, попроси у них лада в доме. Трудолюбиво повышать планку своего профессионализма, с головой ухнуть в работу учить язык, осваивать компьютер, получить права, да мало ли что. Там водятся мужчины, и они непременно скажут, какая ты классная, тебе сейчас это очень нужно. Не жалей себя, не смей, смейся, настраивайся оптимистично, меньше болтай. Показать ему, как много ты делаешь из того, к чему он уже давно привык и не благодарит. Не стирай, сославшись на занятость. Готовь одно блюдо, а не первое, второе и компот. Перепоручай делать покупки, оставляя на него ребенка. Стань чувственней. Учись у японских геиш, они умные, начитанные, красивые, не стремящиеся никого контролировать. Танцы, пение, музыка, стихи, откровенные разговоры на кухне под бутылочку вина. Все пригодится. Хорошо бы свечи венчальные зажечь на минуту-две, да попросить, как положено у православных, здоровья тяжелобольному. Лада в доме, до возвращения милого к тебе. Ходить в храм, читать молитвы, существующие веками, собирать родственников на воскресные обеды, очаровывать его друзей, не мельтешить перед его глазами и ни в коем случае не рассказывать, что он охладел к тебе. Наоборот, говори, какая же я у тебя красивая умница. Смотри, я сделала то, то и то. Похвали меня. А коль скоро вы решили остаться вместе, не пережевывай дни своей прошедшей болезни, а наоборот. Пусти в ваш дом веселье. Осваивай новые кулинарные изыски. Накупи дисков с его любимой музыкой. Придумывай домашние праздники по любым поводам. Постарайся организовать что-нибудь, до чего руки сто лет не доходили. Поездку на богамы, билеты на концерт его обожаемой рок-группы. Заранее выпей таблетку от головной боли. Поединок в пейнтбол или поход в аквапарк. Что угодно. Лишь бы вы оба повеселились от души. Позволяй себе радоваться вместе с ним. Вот увидишь, ему понравится. И тебе, несомненно, тоже. А чтобы радость получалась более искренней, представь, что ты светишься теплым и ровным светом, причем источник этого приятного сияния находится в твоем сердце и внизу живота. Тепло. Пусть он видит тебя улыбающийся и оживленный. Сразу может не получиться, не расстраивайся. Посоветуйся с толковыми психологами. Займись аутотренингом, наконец. Это ты делаешь для себя. От него подвигов не жди. Достаточно того, что вы снова вместе.